Королевство Рейн. Столица Рок-Рен. Антракс был у ворот еще до заката. «Я врач», — равнодушно сказал Антракс, демонстрируя стражникам грамоту. Его лицо частично было закрыто повязкой. Стражники, явно имевшие особые указания из-за восстания на востоке страны, долго косились на него и, наверное, не пустили бы за ворота, если бы не вмешался граф Шмарн. «Он действительно врач, и его жду я». Сообщил мужчина шваре стражникам монету одну на двоих, пусть потом как хотят так и делят. Спорить со Шмарном страже не решалась даже теперь, когда слово графа в стране мало что значило. Люди чувствовали, что нынешнее положение вещей не будет долгим, а значит, вскоре всё изменится, и Шмарн своего не упустит. По крайней мере, рыцари Рокрана были в этом уверены, помня прежнее влияние с графа. Антрак्स спокойно подошёл к встречавшему его мужчине в пожелтом уроку. "Ты как часы", усмехнулся граф. "А я опасался, что без связи что-то пойдёт не так". "Не в моём случае", уверенно ответил Антракс. "Вы ведёте меня к трактиру "Серый верес"". Граф посмотрел на Антракса с озадаченно. "Мы разве не к Гюсту?" "А я его пальцем должен вылечить", спросил Антракс. "А ты правда собрался его лечить?" Антракс развел руками. Граф скривился, но спорить не стал, ускоряя шаг. — Ты мне так и не ответил, что у тебя с наследницей, — проговорил он после небольшого пути в молчании. — Мы поговорим об этом, когда все закончится. Граф строго посмотрел на него, но ничего не ответил, понимая, что вмешиваться явно бесполезно. Дойдя до трактира, Антракс легко вспомнил дорогу. Налево до тупика, минуя три поворота. Граф Замер с растерянным ужасом глядя на старую неприглядную дверь с вывеской "Чёрный дом". "Подождите меня здесь", попросил штарь с шагаей к двери. "Это настолько страшно притон, что мне туда нельзя", попытался пошутить граф. "Да, совершенно серьёзно", ответил ему антракт, заходя внутрь. Ритуал вновь был соблюдён. Ему сказали, что заведение не работает. а он невозмутимо взял лист и начертал символ, но не стал никуда проходить, а сказал, что ему нужно. Почти мгновенно получил флакон, заплатил за него и вышел. «Вина вы мне найдете?» — спросил он сразу у графа. «Тебе?» — удивился граф, который уже успел столкнуться с тем, что его собеседник почти не пьет. «А Гюстер и Вью лучше пьет лекарство с вином, а еще лучше в вине!» — с ледяным выражением лица пошутил Антракс. Граф расхохотался. Вина так вина, идём. Только больше они ни о чём не говорили, ни по дороге, ни во дворце, а граф ничего не спрашивал, видя, как контракт скрыл маленький полупустой флакон, долил в него вина, закрыл его и взболтал. В полном молчании граф привёл его к покоям Агюста. Он в очень тяжёлом состоянии, предупредил он у самой двери. "Я знаю", невозмутимо ответил Антракс и сам открыл дверь, не соблюдая церемоний. У постели Агюста сидел Веленлей. Он сразу встал и хотел было возразить, но на рубашке у Ашевшего увидел знак, с которым не смог спорить, просто кивнул и отступил. Антрак ответил коллеге таким же коротким кивком и подошёл к больному. "Доброй ночи, ваше величество", проговорил Антрак тихо и мягко. "Ты", с остоном прошептал Агюст, "ты правда можешь меня спасти?" Антрак с молча взял со стола кубок с водой, небрежно выплеснул остатки воды на пол, вскрыл флакон и вылил его содержимое в кубок, а потом подал его королю. Петя август страдом сел. Антракс не стал ему помогать, а Веленлей сначала хотел, но почему-то остановился, продолжая только наблюдать. Король вцепился в чашу, не удивляясь тому, что содержимое пахло алкоголем. и тут же её опустошил. По его телу прокатился жар. Бело-жёлтая кожа почти мгновенно порозовела. Зрачки стали узкими, а потом резко расширились. Агюс с огромным удовольствием сделал вдох. Антракс выжидал, принимая чашу. Ему нужно было, чтобы больной оценил всю перемену своего состояния, насладился ей, а только потом можно было говорить о деле. "Какое счастье", прошептал Агист. "Ничего не болит, и дышать легко. Только голова немного кружится". "Это скоро пройдёт", не сходительно проговорил Вантракс, за которым внимательно наблюдали графы и придворный врач. Эштарис же невозмутимо сел на край кровати, нагло закинул на неё левую ногу и опёрся на своё колено. "Это временный эффект", сообщил он. "Вам нужно длительное лечение". "Чего ты хочешь?" — вскрикнул Агюст, бросаясь к молодому человеку, хватая его за руку и почти рыдая. — Я дам тебе все, только не позволь мне умереть так скоро. Антракт холодно посмотрел на иссохшее лицо мужчины без жалости и сострадания, а потом заявил. — Завтра в Рок-Рен прибудет Лилайна Рен-Ро, и вы должны признаться, что причастна к ее лжесмерти. Агюст отшатнулся. — Ты спятил, — простонал он. Моя племянница мертва. Антракси не стал спорить, а молча встал и шагнул к двери. Перепуганная Агюс поползза за ним по кровати, нервно вскрикивая: "Я дам тебе титул в земле, чего ты хочешь? Золото? Герцогом тебя сделаю, хочешь?" Антракси обернулся. "Спокойней, ночь ваше величество", неузмотимо сказал он и вышел вместе с молчавшим графом. Веленлейту же выбежал за ними и кротко, не смело коснулся плеча. Позвольте спросить, разумеется, спокойно ответил Антракс, обернувшись. Он отдал его при жизни или вы просто? Веленлей не договорил от волнения. Антракс невольно коснулся медальона, в очередной раз посмотрел на него и тихо ответил: При жизни, я к большому моему и стыду отказался от него. Чем, наверное, сильно его оскорбил. Веленли сложил руки ладонями вместе и поклонился. Вы простите, проговорил Антракс, что вам приходится наблюдать подобное применение знаний, но я не могу поступить с этим человеком иначе. Месть, уточнил Веленли. Антракс только кивнул, и понимая, что говорить им всё же не о чем, пошел прочь. Граф Растерян осмотрел придворного врача. А потом поспешил за Антраксом, смутно понимая, о чём говорили ученики Фудиена. Где мне лучше остановиться, спросил Антракс, как всегда спокойно. У меня, ответил граф. У меня в столице небольшая квартира, снял её на время. Антракс понимающе кивнул. Они молча покинули дворец, а потом Аштари тихо заговорил, объясняя свои действия. Сейчас он подумает, что всё с ним хорошо, обрадуется, возможно, даже развлечётся с какой-нибудь служанкой, что вообще доведёт его до свинского восторга. А к полудню ему снова будет плохо, и он сделает что угодно, только бы не умирать. Граф довольно фыркнул и что-то ему дал, то, что обманывает разум, заставляя забывать о истинном состоянии тела. Граф скривился. Всё же странно это болезнь. Когда я покидал двор, он был здоров, а потом быстро зачах. Ничего странного. Приезжая в Рейнс с братом, я привёз новоиспечённому королю бутылку вина из Ливна, и он, как и предполагалось, выпил её один. Граф застыл, с ужасом понимая, что сейчас ему сказали, и в то же время не веря в свою догадку. Ты отравил его? с дрожью в голосе спросил граф. Если бы не восстание Эдера, она даже помощи Штара была бы не нужна. Он сам бы все отдал, — невозмутимо сказал Антракс, начавший партию за трон Рейна задолго до того, как сама Лил решила за него бороться. «Это подло!» — не выдержал граф. Антракс обернулся и бесстрастно посмотрел графу в глаза. «Волк достоин схватки, а шакалу и стрела, посланная взад, — большая честь». металлическим голосом произнёс он. Лилайна этого не одобрила бы. Антракс не стал отвечать, помолчал немного, а потом сказал: "Лучше я остановлюсь в трактире, и помните, завтра в полдень". Не дожидаясь реакции ошарашенного графа, Антракс скрылся в темноте улицы.